Черный шип. Знаешь, вблизи она выглядит еще кошмарнее. Заявил бы и сделал добрый глоток. Он уже оценил по достоинству все прелести сардского пива, после которого ту паршивую коричневую мочу, что варят в диких землях, даже вспоминать не хотелось. А ты прав. Негромко согласилась, Джазет. Арбитр ничего не сказал. Танквилл нашел дешевый постоялый двор в одном из самых бедных районов Сарта и снял две комнаты. Одну для Шипа, другую для себя и Джезет. Большую часть времени Бэтрим провел в общем зале, напиваясь до нужной кондиции, заплатив за все еще с утра, пока мог что-то соображать. Проснулся же он от дикой пульсации в голове, которая, как оказалось, удивительно совпадала со стуком в его дверь. Арбитру хватило всего одного взгляда на Шипа, чтобы горько вздохнуть. Бэтриму жутко захотелось врезать ублюдку за такое к себе отношение, но он удержался. А несколько минут спустя Танквилл сунул ему в руку какой-то кулон и велел носить его не снимая, но прятать под одеждой, иначе другие охотники на видим опознают в этой безделушке оберег. Поначалу Бэтрим отнесся к заявлению скептически, но стоило ему надеть этот кулон на шею и всего через пару секунд похмелье как рукой сняло. Черный шип не приминул этим воспользоваться и накатил еще пиво. Сейчас же они сидели в другом трактире, уровнем повыше, всего в нескольких сотнях шагов от крепости Инквизиции. Таких домов бы Трим раньше не видал. Чистые полы, никакого тростника или соломы, только натуральное дерево. У всех столов стояли не табуретки или скамьи, а полноценные кресла. Наряду бармена иные чистокровные модники могли бы позавидовать. А служанки все до единой были полностью одеты и сверкали прекрасными белоснежными зубами. На втором этаже трактира, впрочем, как и любого другого здания в этой части города, находился балкон для желающих посидеть и выпить на свежем воздухе. В солнечном свете белый камень, из которого здесь было построено, оказалось вообще все, кроме башни Инквизиции, ослепительно сверкал. Люди не зря называли Сарт белым городом Священной Империи, но Бэтрим считал, что для привлечения народа можно было к этому добавить город хорошего пива и чистых женщин. Он уже привык к разгуливающим повсюду арбитрам. Хорошо, хоть Танквил оказался прав. Действительно, никому из них, ни он, ни Черный Шип не были интересны. Зет собирал взглядов на порядок больше, чем оба мужчины вместе взяты. «Видишь стражников у главных ворот?» – наставлял Джес Танквилл. «Они остановят тебя, но не станут с тобой говорить. Ты тоже ничего не говори, просто жди». «В сторожке всегда дежурит арбитр, он-то и расспросит тебя о цели твоего прихода». Джазет кивнула. Она ощутимо нервничала, бы Трим не мог ее в этом винить. «А как иначе, когда ты готовишь сосунуть голову в пасть льву?» «Что мне сказать?» «Правду. Ты здесь, чтобы поговорить с арбитром Кессиком». «И привратник отправится за ним?» «Нет. Он пошлёт кого-нибудь, а сам не будет спускать с тебя глаз, пока Кессик не придет. Джезет снова кивнула. «Что, если Кессика там нет?» «Тогда нам очень не повезло». «А что, если вообще нет никакого Кессика?» Вмешался Бэтрим. «Что, если твой предатель просто нарядил кого-то охотником на ведьм и послал его к хосту? Что, если Кессик — фальшивое имя? Смотрю я уж больно много в твоем плане этих «что если?» Танкуил не ответил. Бэтрим глотнул еще пиво. Мракобурец заявил, что его кошелек не бездонный и что он не сможет в Сарте проставлять выпивку всем, но Бетрим еще в Хастграде обобрал труп босса и разжился десятью золотыми. Достаточно, чтобы не просыхать до самого конца дела. «Но если Кессик реален, то что мне ему говорить?» – смутилась Джезет. «Скажи, что Хвост мертв. Убеди его, что ты посланник из Хастграда и что тебе приказали в случае смерти Хвоста отправиться в Сарт и известить арбитра Кессика. «Моего имени не называй, но в остальном постарайся говорить правду». «Невозможно солгать арбитру», — вставил Бэтрим. «Точно». «Я серьезно танкуил, что если Кесик начнет задавать Джес вопросы? Узнать правду ему не составит труда». «Думаю, я смогу сделать оберег, который защитит ее от его принуждения». «Думаешь», — фыркнул Бэтрим. «Сплошные, что если, я думаю, может быть...» «Тише, Шип. Со мной все будет в порядке». Джезет посмотрела на арбитра. «Может, тебе стоит задать мне пару вопросов, чтобы я на деле поняла, что такое принуждение?» Танквил вздрогнул и покачал головой. «Я... я не... кажется, будто кто-то лезет тебе в голову. Хватает то, что ему нужно, и силой тянет у тебя изо рта. Ты не можешь ни о чем думать». Не можешь контролировать себя. Идешь против собственной воли. Я прав, Танквил. арбитор уставившись в кружку с пивом, молча кивнул. Его рука почему-то тряслась. Похоже, он никогда не использовал свою магию на GZ. Задумавшись об этом, Бетрим вдруг понял, что и на черном шипе тоже. Бетрим взмахом руки подозвал служанку и попросил ее принести еще пиво. Глянув на его лицо, девушка застыла, шокированная и напуганная. Раньше бы это разозлило черного шипа, но сейчас он лишь засмеялся. «На вид все еще не так плохо, можешь мне поверить. Хочешь потрогать?» Провел он тремя пальцами по обгорелой половине лица. Служанка сию же секунду развернулась и чуть ли не бегом бросилась выполнять заказ. «Женщины всегда так на тебя реагируют, шип?» С невинной улыбкой спросила З. «Ты это еще не сбежала с воплями?» «Мне платят, чтобы я терпела твою рожу?» «Ну, прям история всей моей жизни», — ухмыльнулся Бэтрим, прекрасно зная, что когда мышцы натягивают обожженную кожу, выглядит это еще страшнее обычного. Арбитр окинул взглядом улицу, ведущую к цитадели Инквизиции. В диких землях мощенные улицы редкость, но в Сарте только такие и были. Здесь вообще все, казалось, было сделано из камня. Зато можно не бояться больших пожаров, что довольно актуально для города полного охотников на ведьм. «Он спросит тебя о хвосте», – продолжал Танквил, – «чтобы убедиться, что ты та, за кого себя выдаешь. Говори расплывчато, мол, работала на него, но к его совету допущена не была. Когда он будет задавать вопросы, постарайся сделать вид, что ты пытаешься думать о чем то другом, но не можешь». Джазет попробовала нахмуриться, сдвинула брови, сморщила лоб. На взгляд Батрима это смотрелось так, будто у нее запор. Между тем вернулась служанка и принесла пиво. Черный шип легонько коснулся ее руки и улыбнулся. Бедняжку аж перекосило от отвращения, и она убежала. Так они и просидели в трактире остаток дня, пока солнце не стало опускаться за дома. Арбитр обеспокоенно следил за Черной Цитаделью и время от времени давал Джезет различные советы. Мастер Клинка по большей части молчала, очевидно обдумывая свою роль в плане. И если эти двое пили мало, то Трим наоборот, себя не сдерживал. Каждый раз, когда его кружка пустела, он требовал наполнить ее снова, и делал это довольно часто. К тому моменту, когда Арбитр поднялся из-за стола и заявил, что пора двигаться, шип уже был изрядно на веселье. На лестнице они снова встретились со служанкой. Та поспешно опустила глаза, чтобы не видеть лица Бетрима. Черный шип фыркнул и хотел было схватить девчонку за подбородок и заставить ее смотреть, но решил не делать глупостей. Народ в Сарте уж больно цивилизованный и вряд ли хорошо отнесется к страшили до смерти перепугавшему невинную служанку. Внизу Танкуил остановил человек в знакомом коричневом плаще, уперев руку ему в плечо. Я тебя знаю! Танкуилл опустил глаза и замотал головой. «Не думаю, сэр». Бэтрим протолкнулся за их спины. «Да, вот тебе и без плаща меня ни один арбитр не узнает». Народа в трактире было много. За тремя столами выпивали торговцы и лавочники. И как назло, ни одного наемника. «Как твое имя?» Спросил арбитр у Танкуилла. «Альфред Костер, сэр». «Нет, не оно. Я уверен, что узнал тебя». Ты лжешь мне? Когда требовалось срочно отвлечь чье-то внимание, черный шип знал только один способ: он стремительно двинулся к ближайшему столу, окруженному веселым народом, и по пути схватил стул. Крепкий, тяжелый, добротно сделанный стул, которым с ухмылкой от души врезал по спине одному из посетителей. Бедняга свалился без чувств. Второй мужчина, ростом почти с бетрима, но тощий, как соломинка, мгновенно вскочил и замахнулся на обидчика костлявым кулаком. Удар пришелся по лицу, и черный шип отлетел спиной на другой стол, и сидевший за которым компании тут же поднялся дородный мужчина, одна рука которого была вдвое больше другой, и попытался схватить бетрима. Шип ударил кузнецу в горло пятипалой рукой, а затем обхватил зашедшегося в кашле болвана и толкнул его в сторону тощего. Воцарился настоящий хаос. Кулаки замелькали в воздухе, и те, кто прежде тихо и спокойно попивал свое пиво, принялись без разбору бить морды таким же, как они, им тихонем. Хриплый смех сорвался с губ Бетрима. Оказывается, интеллигентный сардский народ не меньше падок до пьяной драки, чем люди в диких землях. Вдруг тощий Верзило налетел на Бетрима, размахивая кулаками. Черный шип двинул противника лбом в лицо, один раз, другой а затем подхватил обмякшее тело и швырнул его через стол. Вторая жертва дернула Бетрима за плечо. Он развернулся, намереваясь хорошенько отдубасить ублюдка, но внезапно его резко крутануло на месте, а рука дернулась за спину. «Уходим, сейчас же!» – зашипела Джазет ему на ухо. Бетрим напоследок окинул взглядом дело рук своих. По меньшей мере десять человек шумно мутузили друг друга. А в центре побоища стоял арбитр, остановивший Танквилла, и пытался навести порядок. Бедняга, которому перепало стулом по спине, без сознания лежал на столе. Даркард стоял у дверей и жестами подзывал кого-то. Спустя пару секунд внутрь ворвалась группа стражников в белой форме. Джазет оттолкнула шипа с их пути, и вдвоем они последовали за Танквилом на улицу.